Параграф 3. Язык, письменность, система обучения. Разговорный и литературный язык древних египтян менялся на протяжении почти четырехтысячелетней истории народа и прошел пять последовательных стадий своего развития. В научной литературе различают язык древнего царства, язык древнеегипетский, среднеегипетский классический язык, называемый так потому, что именно на нем написаны лучшие литературные произведения, считавшиеся впоследствии образцами для подражания. Ново египетский язык, 16-й восьмой века до нашей эры. Дематический язык, восьмой век до нашей эры, пятый век нашей эры. Коптский язык, третий, седьмой века нашей эры. Несмотря на наличие преемственности между этими языками, каждый из них был особым языком, с отличной друг от друга грамматической и лексической структурой. Соотношение между ними было приблизительно таким, например, как между древнеславянским, древнерусским и русским языками. Во всяком случае, египтянин нового царства с трудом мог понимать речь своего предка, живущего во времена Среднего Царства, не говоря о более древних эпохах. Египетский язык был разговорным живым языком коренного населения долины Нила, и за ее пределы практически не выходил даже при создании Великой Египетской империи в эпоху Нового Царства. Египетский язык стал мертвым, то есть на нем не разговаривали, уже в III веке нашей эры, когда на смену ему пришел коптский язык. С VII века нашей эры коптский стал вытесняться языком завоевателей арабов и постепенно стал забываться. В настоящее время в Арабской республике Египет Проживает около 4,5 миллионов коптов, египтян-христиан, которые говорят на арабском языке, но богослужение проводит на коптском, последнем реликте древнеегипетского языка. Страница 79. Для фиксации различных явлений многообразной жизни, и хозяйственной деятельности, древние египтяне создали своеобразную и сложную систему письменности, которая могла передавать разные оттенки мысли и сложные движения человеческой души. Египетская письменность зародилась в конце 4 тысячелетия до нашей эры, прошла длительный путь формирования, и как развитая система сложилась ко времени Среднего Царства. Ее исходной основой было рисуночное письмо, пиктография, в которой каждое слово или понятие, например, Солнце, дом или Взятие в плен, изображалось в виде соответствующих рисунков. Солнце, дома или людей со связанными руками. С течением времени, по мере усложнения управления, необходимости более частого применения письма для различных нужд, рисуночные знаки стали упрощаться. Отдельные рисунки стали изображать не только данные конкретные понятия «солнце», «дома», «быка» и так далее, а звуковые сочетания – слоги, с помощью набора которых можно было выражать и многие другие слова и понятия. Египетская письменность составлялась из определенного набора знаков, передающих звуки, произносимых слов, символов и стилизованных рисунков, поясняющих смысл, данных слов и понятий. Такие письменные знаки получили название иероглифов. А египетская письменность иероглифики. К середине второго тысячелетия до нашей эры наиболее употребительных иероглифов насчитывалось около 700 а в греко-римскую эпоху несколько тысяч. Благодаря органическому сочетанию знаков, обозначающих слоги, идеограмм, поясняющих смысл слова, и детерминативов рисунков, как бы окончательно проясняющих понятия в целом, египтянам удавалось точно и ясно передавать Не только простые факты действительности и хозяйства, но и сложные оттенки отвлеченной мысли или художественного образа. Материалом для написания иероглифов служили камень, стены храмов, гробниц, саркофагов, стелы, обелиски, статуи и тому подобное. Глиняные черепки, Остроконы, дерево, саркофаги, доски и так далее. Кожаные свитки. Широкое применение получил папирус. Папирусная бумага изготовлялась из специально приготовленных стеблей растения папирус, в изобилии произраставшего в заводе хнила. Отдельные листы папируса склеивались в свитки длина которых обычно достигала нескольких метров. Но нам известны свитки в 20 метров и даже в 45 метров длиной, так называемый большой папирус Харриса. Песцы писали обычно кисточкой, изготовляемой из стебля болотного растения Каламус, один конец которого писец разжевывал. Смоченную в воде кисть обмакивали в углубление с красной или черной краской чернила. Если текст наносили на твердый материал, писец тщательно выводил каждый иероглиф. Но если запись делалась на папирусе, то иероглифические знаки деформировались и видоизменялись до неузнаваемости по сравнению с оригиналом образцом. Так получился своего рода курсив иероглифического письма, который называется иеротическим письмом или иератикой. Страница 80 -я. Отношения иероглифики и иератики можно сравнить с разницей печатного шрифта и рукописного письма. С восьмого века до нашей эры появился новый вид письма, при котором несколько знаков, ранее писавшихся раздельно, теперь сливаются в один знак что убыстряло процесс написания текстов и тем самым способствовало распространению письменности. Этот тип письма получил название «демотики», демотического, то есть народного письма. Постепенное совершенствование письменности привело к выделению 21 простого знака изображающего отдельные согласные звуки. По существу это были первые алфавитные знаки. На их основе развелось алфавитное письмо в южном царстве Мероя. Однако в самом Египте алфавитные знаки не вытеснили более громоздкую, но более привычную, символическое, понятийную иероглифическую систему. Алфавитные знаки употреблялись в этой системе, как ее органическая часть. Обучение разным видам иероглифического письма происходило в специальных песцовых школах и было доступно лишь представителям господствующего класса.